Водопад «Виктория» расположен примерно на середине. Раскрашенный под зебру автобус доставляет нас к воротам национального парка «Виктория Фолз. До водопада предстоит пройти пешком. Уже за несколько километров явственно слышен тяжелый, неумолкающий гул, а над горизонтом курится белое облако. Гремящий дым называют водопад местные жители, таково и их поэтическое восприятие этого чуда природы. Имейте в виду, что август — конец сухого сезона, дожди в этих местах не было с апреля, так что Замбези сбрасывает сейчас каждую минуту лишь 450 миллионов литров воды, а не 600 миллионов литров, как в период паводка. Экскурсовод говорил это почти с виноватым видом, как бы извиняясь. Но грохот водопада, заглушавший его слова, напоминал, что и 450 миллионов литров в минуту отнюдь немало. Общая ширина базальтового уступа, с которого низвергается Замбези, составляет примерно 1700 метров. Даже во время половодья занавес водопада не бывает сплошным. Торчащие из пены утесы делят поток на пять частей. К правому берегу примыкают самые узкие, самые неистовые из них, чертов водопад. Между его краями всего 27 метров. Поэтому стометровый обрыв, с которого падает вода, кажется особенно высоким. Здесь же, на правом берегу, находится памятник неутомимому шотландцу, открывшему чудо на Замбезе для мировой науки. Дэвид Ливингстон в походной одежде стоит под очиенис, на невысоком гранитном монументе. Спускаюсь от памятника по мокрым крутым ступеням, чтобы взглянуть на чертов водопад снизу. Поистине гремящий дым. Что-то завораживающее есть в неумолчном гуле, в сказочной круговерти. На фоне спадающих вниз потоков воды в противоположном направлении непрестанно поднимается белый пар. Мириады просвеченных солнцем водяных капель клубятся добрым. Каждому человеку присущ свой мир ассоциаций. Мне, например, «Чёртов водопад» напомнил произведение классической китайской живописи. Это был типичный образец жанра. Горы и воды со всей присущей ему Та же чёрно-белая гамма, та же вертикальная композиция, та же фантастическая крутизна скал, с которых извергаются водяные струи. Дальше... За базальтовым утёсом начинается главный водопад. В половодье ширина его занавеса составляет 830 метров. Теперь этот занавес как бы порван торчащими из пены каменными выступами. Туристская тропа, проложенная по обрывистой кромке правого берега, позволяет любоваться водопадом на всём его протяжении. Она ведёт через лес дождей, похожий на оранжерею. Вокруг мокрые листва, мокрые ильяны. Зонт не спасает, так приходится идти сквозь сплошную пелену мельчайших дождевых капель, парящих в воздухе. Почти двухкилометровая прогулка вдоль водопада. Какое раздолье для тех, кто снимает... С прогулочной тропы все время видишь могучую реку, текущую прямо на тебя. Она плавно и неторопливо движется по широкой равнине, оставляя в своем русле песчаные отмели и поросшие пальмами острова. Но вдруг убыстряет бег и проваливается в каменную щель стометровой ширины и такой же глубины. Упав с головокружительного уступа, Замбези вынуждена круто изменить свое течение. Путь вперед ей преграждает отвесная каменная стена, и река под прямым углом поворачивает влево. Водопад в сочетании с водоворотом вот что представляет собой чудом зомби. Главный водопад обрамлен двумя островами. Первый базальтовый утес называется катаракт, второй носит имя. Ливингстона. Именно на него высадился исследователь Африки, приблизившись к водопаду на Каное 16 ноября 1855 года. После провозглашения независимости Родезии, когда она стала называться Зимбабве, а ее столица Солсбери была переименована в Харары, когда повсюду сносили монументы, напоминавшие о британском колониальном господстве Было решено сохранить памятник Ливингстону на прежнем месте и не переименовывать остров, названный в его честь. Борцы за свободу Африки с уважением отнеслись к выдающемуся исследователю Черного континента.